Глава четырнадцатая. Воскресенье прошло в напряжённом ожидании. Нет, я, конечно, верила, что Айландир что-нибудь придумает, но мало ли. Чтобы отвлечься, я заново перемерила купленную одежду, повторила все конспекты, даже села тренироваться звездчатую сеточку на голову цеплять. И таки нацепила. Но тут внезапно ощутила лёгкое покалывание запястья от Кейлора. Брошенный на экран взгляд обнаружил светящуюся надпись «Сообщение от незнакомого контакта. Принять?» «Странно. Кто это?» Я недоуменно хмыкнула и, нажав «Да», прочитала. «Можешь обнимать своего жениха, детка». «Айландир!» Сердце вмиг застучало часто-часто. «Он выполнил обещание». И заодно, похоже, узнал суть нашего с пепельницей конфликта. «Мне что-то нужно сделать», — быстро уточнила я. «Ничего», — пришёл ответ. «Я уже всё сделал, так что просто наслаждайся процессом». «Спасибо!» «Благодарить будешь после занятий в семнадцатом изоляторе», — сообщили мне, после чего экран погас. «Да!» Не удержавшись, тихонько воскликнула я и хлопнула в ладоши. Остаток вечера чуть ли не приплясывала от нетерпения. Очень уж хотелось подарить обещанный поцелуй настырному женишку. Так что в этот последний день первой недели учёбы даже отправилась на занятия пораньше. Нужно было как можно скорее осчастливить страдальца потоком нежностей. Аллана я обнаружила стоящим в коридоре перед дверьми аудитории с группой своих золотистых приятелей. Губы тотчас растянулись в улыбке. Никогда я еще не была так рада видеть этого гада. Да что там, окутанный моим предвкушением мести, сейчас он мне даже почти нравился. «Милый, ты опять так надолго меня оставил!» капризно высоким голосом закричала я, устремившись навстречу пепельнице. Камеран отдёрнулся, но, заметив меня, тотчас ухмыльнулся и что-то сказал дружкам. Видимо, мою покорность воспринял как доказательство своей неимоверной крутизны. «Люблю сговорчивых и покладистых крошек», — довольно фыркнул он, с триумфом глядя на моё приближение. Вместе с Сауном на меня уставились абсолютно все, кто находился в коридоре. Любопытство окружающих можно было ложкой черпать. «Этому миру явно не хватает реалити-шоу», — мелькнула мысль, и настроение скакнуло еще выше. «Что ж, устрою им просмотр серии «Дом-2». А я на тебя обижаюсь, обижаюсь!» Подходя ближе, продолжала я голосом капризной принцессы. «Но все равно люблю, поэтому хочу, чтобы ты знал. Я согласна». «На что?» Расплылся в широкой улыбке рыжий кандидат в жертвы. «На поцелуй?» «Конечно! И на поцелуй, и на свадьбу!» Торжественно оповестила я Алана и всех окружающих в придачу. «Я осознала, что никто не будет меня любить так сильно, как ты, так что я готова. И не будем надолго откладывать, я всегда хотела быть весенней невестой. Ты же не будешь против, если я надену полупрозрачное платьице?» «Сам подумай, для чего мне закрытый подол, если все уже все видели?» Я похлопала ресничками. «Только представь, как красиво в полупрозрачном будут смотреться мои ножки!» «Думаю, все твои родственники оценят». Улыбка на лице Алана начала меркнуть. Пепельница начал понимать, что я переигрываю. Сообразив, что еще немного, и эффект неожиданности пропадет, я перешла к активным действиям и призывно взвыв «Котик, ну обними же свою кошечку!» вцепилась в жениха, подставляя губы для поцелуя. Тот по инерции обхватил меня, а в следующий миг Камерана тряхнула так, словно он схватился мокрыми руками за оголенные провода. «На каждую пепельницу найдется розетка», — поздравила я себя, глядя, как отскочивший от меня алан трясет руками. А затем... Полным деланного беспокойства и удивления голосом спросила. «Что такое, милый?» «Что это было?» — прохрипел тот. «Сила любви? У меня тоже звездочки в глазах!» Бодро ответила я, снова кидаясь в объятия жениха. На этот раз от силы удара алан натурально взвыл и, не удержавшись на ногах, оказался на полу. Правда, сразу подскочил. «Не подходи!» рявкнул он, уставившись на меня полным злого бессилия взглядом. «Что? Ты не хочешь меня обнять? А говорил, что любишь. Неужели врал?» Заломив руки, завопила я на весь коридор. «Ты разбиваешь мне сердце!» Моя трагедия была достойна Ники, Маски и оскаров в придачу. Да что там, все драматические театры мира теперь должны были мне срочно предложить место примы. «Мне так больно!» «Его слова были ложью!» Замаскировав душивший смех под горестные всхлипы, я обвела страдальческим взглядом зрителей. И если мужская половина понимающе переводила взгляды с меня на Камерана, то девушки, невзирая на статус, обвиняющий и недобро смотрели на Алана, не так давно заставившего всех поверить в неземную любовь. Женскую солидарность еще никто не отменял, так что теперь, выражаясь языком моего мира, рейтинг пепельницы стремительно летел вниз. Дольше сдерживаться у меня не получалось, поэтому, закрыв лицо руками, я устремилась в аудиторию, надеясь, что трясущиеся от смеха плечи все расценят, как горькие слезы обманутой в надеждах девушки. А в аудитории ко мне мгновенно подскочила иланна «Это было потрясно!» Выпалила она. «Неужели ты действительно опять договорилась с Айландиром?» «Да», — я улыбнулась. «Только говори потише, иначе раньше времени мне пепельницу спугнешь, и веселье больше не будет». «Потрясно!» — повторила Айланна уже возбужденным шепотом. «Во второй раз! Как у тебя получилось?» «Мне трудно отказать. Я умею убеждать», — фыркнула я. Но, заметив, как её глаза ошарашенно округляются, тут же добавила. «Да не о том ты подумала. Я просто предложила ему выгодную сделку. Кроме того, Айландир, как мне показалось, ещё и захотел проверить свои способности на Алановом артефакте. В общем, звёзды сошлись, и мне помогли». В ответ Иланна только изумлённо покачала головой. Я же пронаблюдала, как в аудиторию входит мрачный камерана и изо всех сил постаралась сдержать счастливую улыбку. Настроение было изумительным. Оно не испортилось даже за следующие два часа, что шла лекция магистра Брук. Напротив, сегодня расчеты и формулы казались почти интересными. А сразу после ее окончания веселье продолжилось, потому что алан вновь попытался ко мне прикоснуться. Точнее, он явно хотел придержать меня за руку для разговора и даже успел выдохнуть короткое «А ну, стой!», после чего опять взвыл и отшатнулся. «Да какого Даша ты творишь?» — выдохнул жених. И «Я?» — я выразительно округлила глаза. Я лишь выполняю требования, которые ты сам мне вчера озвучил. Ты хотел поцелуев, так я готова прямо сейчас. Какие поцелуи? Меня от прикосновений к тебе разрядами бьет. Ну, а я при чем? Все вопросы к поставщику твоего оборудования. Я в артефактах не разбираюсь. Пожала плечами я, а затем, повысив голос и добавив трагичности, взмолилась. Ну, поцелуй же меня. «Не верю, что ты мог просто так забыть нашу любовь!» Выходящие из аудитории студенты вмиг оживились и начали оборачиваться. Заметив это, алан скрипнул зубами. «Потом договорим!» — бросил он, и едва не расталкивая сокурсников, быстро вышел. «Вот так, еще немного, и отобью у женишка желание красоваться на публику». Я ухмыльнулась и направилась на следующее занятие. А следующим был энергоконтроль и магистр Тирон. «С сегодняшнего дня начинаем тренироваться работать в группе», — возвестил он. «Для начала вам необходимо совместно сформировать визуальный образ звезды с количеством лучей, равным количеству человек в группе. Каждый из вас отвечает за проекцию только своего луча, но при этом вы должны добиться одинакового свечения всей звезды. Будьте предельно собраны и внимательны, иначе энергия может выйти за пределы луча и стать излишне рассеянной у вас, но при этом концентрация энергии в лучах одногруппников увеличится, и им тоже придется ее корректировать, — завершил магистр. И началось распределение. Я совершенно не удивилась, когда нас с Камерана поставили в одну группу. Более того, была только «за» и даже села с ним рядом. Затем посмотрела на шестерых согруппников в нашем рабочем кружке и бодро провозгласила. «Ну что, начнём?» Предлагаю для создания командного духа взяться за руки. «Ах, да, вы же не можете». «Или не хотите?» Я с укором выразительно посмотрела на Алана. К сожалению, тот на провокацию не поддался. Только зубы сцепил так, что желваки на скулах заходили. И первым обозначил над центром нашего кружка контур восьмиконечной звезды. «Начинаем потихоньку», — скомандовал он. Наполнение магических потоков было мне уже знакомо, так что особых проблем в этом я не видела, ну, по крайней мере, до того момента, пока не подошла к краю своего луча и не столкнулась с границей луча алана Его огненный пурпур, видимо, не слишком хорошо сочетался с частицей воды в моем аметистовом спектре, поэтому начал неприятно давить. Однако пепельница этого словно не замечал. Пришлось нацепить на лицо самую нежную улыбку и проворковать. «О, милый, я ощущаю твою энергию так близко. Она входит в мою, и это слияние заставляет трепетать мое сердце». «Чего?» — поперхнулся он. «За лучом своим следи, говорю», — посоветовала я. «Ты лезешь на мою территорию. Хотя, конечно, как мой мужчина, ты имеешь на это право, но не думаю, что наше соитие прямо здесь положительно воспримет магистр Тирон». «Чего?» Ослепительная вспышка нашей звезды, превратившаяся в сверхновую одновременно с воплем камерана, полностью ее уничтожила. «Да чтоб тебя!» «Алан!» а В один голос возмущенно воскликнули согруппники. «Алан, мы знаем, что у вас весьма впечатляющий магический резерв!» Подал голос и Иван Тирон. «Но наше занятие посвящено в первую очередь его контролю, так что, пожалуйста, контролируйте себя!» «Да, магистр!» Сквозь зубы процедил тот и с шумом глубоко вздохнул. «Поехали заново». «Без проблем». «Одно удовольствие подчиняться тебе, любимый», — мурлыкнула я. «Ты такой сексуальный, когда руководишь». Едва намеченный Алланом узор звезды вспыхнул снова. «Ева!» Теперь сердитых окриков окружающих удостоилась уже я. Пришлось потупить взор и покаяться. «Извините, рядом с моим Аланчиком очень трудно сосредоточиться, особенно после того, как он отказался меня поцеловать. Я сильно переживаю». «Твою ты можешь уже заткнуться и начать работать!» — рявкнул тот. Я тут же изобразила печально-телячий взгляд и с надеждой уставилась на него. «А ты меня поцелуешь?» В ответ раздался глухой рык. «Я... я все поняла». У тебя другая, перебив, гипотетически воскликнула я. Алан поперхнулся невысказанными словами. Сдурела. Изменник. Да вы достали оба, не выдержав, раздраженно выдохнул парень, сидящий напротив нас. Из-за вашей, блин, любви мы задание выполнить не можем. Не лезь, огрызнулся на него Алан, однако тут же был послан куда подальше с пожеланием заткнуться. А вот «Нечего!» — мысленно восторжествовала я. «Своих элитных приятелей, так же, как простых людей, не пошлёшь!» И продолжила методично выводить пепельницу из себя. В итоге результат нашей команды и впрямь оказался в тройке самых худших. Однако это меня не расстроило. Стараться и заниматься я, конечно, собиралась. Но не сегодня. Сегодня день мести. И я наслаждалась ею до самой последней минутки. Честно говоря, я рассчитывала еще и по окончании энергоконтроля с саланом пообниматься, но на этот раз тот предусмотрительно приближаться ко мне не стал, только преградил дорогу и требовательно зыркнул на приятелей, чтобы те отошли. А потом тихо, но грозно рыкнул. «Что с кольцом?» «Понятия не имею, сказала же», — ответила, между прочим, совершенно честно. «Надеюсь...» «Тебе на этот ширпотреб гарантию выдали? Советую съездить и сдать это барахло обратно». «Советую тебе перестать меня бесить, иначе...» «Иначе что?» «Напоминаю, что ты во всеуслышании назвал меня своей невестой, признавался в любви и требовал поцелуев», — отчеканила я. «А теперь, когда я опять же перед всеми ответила «да», Будешь демонстрировать будущую жену, обнаженной посторонним, чтобы прослыть идиотом? Ну-ну, давай. У тебя и так после сегодняшнего дня фанатов поубавилось. Ты...» Он было дернулся, но я тут же выставила руку вперед. «Не провоцируй. Я ведь умею не только обниматься, но и кубики на твоем прессе полезть считать могу на публику». «Серва!» — выдохнул алан и, резко развернувшись, направился на выход. «Я тоже тебя люблю, милый!» — громко крикнула ему вслед и широко улыбнулась. «Месть состоялась!» А завтра начинались выходные, и перспектива два дня не видеть рожу пепельницы радовала еще больше. Правда, перед отправкой на отдых надо было завершить последнее на сегодня дело — Как говорится в пословице «долг платежом красен». Так вот, мне за день удовольствия предстояло платить по счетам. Точнее, идти навстречу с ойландиром и его непонятным экспериментом. Жутковато, конечно, но я подбадривала себя тем, что призраку причинить физический вред нельзя. К тому же сделка есть сделка, и свою часть договора с дьяволом нужно было выполнять. Поэтому я простилась с Ланной и пошла искать 17-й изолятор. Чтобы добраться до места встречи, мне пришлось изрядно поплутать по коридорам и несколько раз спросить дорогу. 17-й изолятор, как оказалось, находился в самом дальнем углу Северного крыла Академии. И чем ближе я к нему подходила, тем реже в коридорах встречались студенты. Мысли о том, что так начинаются большинство фильмов ужасов, я постаралась выкинуть из головы. Да и, собственно, чему тут удивляться? Вряд ли эксперименты тленника законны и санкционированы деканатом. Логично, что он выбрал место, где нас даже случайно никто не потревожит. Наконец, необходимая дверь была найдена. Собравшись с духом, я её толкнула и вошла в абсолютно пустое помещение, больше напоминающее каменный мешок без окон. Действительно, как тюремная камера... «Пыток!» — пробормотала я и услышала, как сзади шорохом открывается дверь. «Привет!» — ровно поприветствовал вошедший айлендир. На его лице светилась предвкушающая улыбка. «Плюсик за пунктуальность!» «Днем было весело!» Теперь я не сдержала улыбки, вспомнив все сладкие моменты мести. «Да, очень!» «Спасибо!» «А что ты сделал-то?» «Внёс небольшую модификацию в артефакт камерана». Сделав неопределённый жест рукой, пояснил тленник и, заметив моё непонимание, добавил. «Рассинхронизировал его частично на параметры твоей эфирной оболочки». «Понятнее не стало, но признаваться в этом я не стала» просто поставила еще одну галочку в список интересной литературы, которую стоит на досуге поискать в библиотеке. «Ладно, времени у нас немного, так что начнем», — скомандовал Айландир. «Что? Начнем?» — уточнила я, опять начиная нервничать. «Сейчас я активирую удерживающий круг и попробую внедриться в твою структуру, после чего изменю ее немного как иллюзию», — ровным голосом пояснил тленник. «Иллюзия? Это вроде не страшно». «Хорошо, давай, пробуй». Я согласно кивнула. Айландир прищурился и неожиданно спросил. «Не боишься?» «Ну, мне же не грозит умереть, верно?» Уточнила я в шутку. А пожал плечами и сообщил. «Абсолютной гарантии дать не могу. Мало ли, что может пойти не так». ой «Он что, серьёзно? Ты, говорят, лучший студент в Академии? Разве у того, кому уже практически вручили звезду Академии, может что-то пойти не так?» Дело наудивилась я. Эландир довольно фыркнул. Комплимент ему явно понравился. Однако переубеждать меня не стал. Просто сделал рукой какой-то странный жест, и подо мной... Начал разгораться знакомый зелёный узор, лишая способности двигаться. Нахлынули неприятные воспоминания нашего знакомства, но я постаралась выкинуть их из головы. Всё-таки тогда я боролась за свободу. Сейчас же всё происходило по обоюдному согласию, поэтому, пожалуй, стоило уточнить, что нужно делать. Глядишь, и всё пройдёт безболезненно. Это и спросила. «Ничего, просто стой и не мешай», — ответили мне. «Хм, ну ладно, это несложно». Я постаралась расслабиться и охнула от нахлынувшей внезапно тошноты. В какой-то момент мне показалось, что пол с потолком поменялись местами. дир еле смогла выговорить я, — «меня сейчас стошнит. Это вообще нормально?» «Без понятия, я никогда не находился на месте призрака!» Равнодушно донеслось в ответ. «Сволочь! Кажется, еще немного, и я на собственном опыте узнаю, может ли призрака вывернуть наизнанку!» «Ну нафиг! Такие опыты!» — прохрипела я. «Отпусти!» «Ага, как бы не так!» «Ты обещала!» — холодно напомнил Айландир. Так что терпи и не отвлекай. Еще долго, ибо опыт один, надо все успеть попробовать. Он сделал очередной пас рукой, создав яркую звездочку. Та стремительно подлетела ко мне, а спустя миг меня скрутила судорогой всю от макушки до самых пяток. «Прекрати!» — возмущенно вскрикнула я, когда приступ прошел. Однако на этот раз меня даже ответом не удостоили. Эксперимент продолжался, и я ничего не могла сделать, чтобы его остановить. Я по-прежнему даже с места сдвинуться не могла. Оставалось только предполагать, что происходит с моим телом, если здесь мне так плохо. А еще мысленно проклинать тот миг, когда в мою голову пришла мысль согласиться на эксперимент этого маньяка. В глазах от дурноты стояла багровое марево Я костерила себя за эту глупую идею и обещала пепельнице, который довел меня до этого, все возможные кары, начиная от недельного поноса и заканчивая самой жуткой смертью, и чтобы после нее он попал в руки тленника». «И последнее. Дай руку». Сквозь шум в ушах от перенапряжения услышала я голос Айландира и подняла на него глаза. В руках тленника сиял сотканный из магии полупрозрачный зелёный кинжал. «Зачем?» — сдавленно выдавила я, и наоборот, нервно сжав кулаки, спрятала их за спину. Совершенно не хотелось, чтобы в меня тыкали острыми предметами, даже несмотря на то, что я вроде как бестелесная, да и ножик настоящий У тленника были слишком неординарные способности делать плохо призракам, так что я начала сомневаться в собственной неуязвимости. Айландир скучающе закатил глаза. «Ну, раз по-хорошему не хочешь...» И моя рука сама по себе вытянулась в сторону мага. Я с ужасом смотрела, как лезвие приближается к моей ладони, касается, и взвыла от пронзившей руку боли. Сознание затуманилось, и меня резко потянуло куда-то в сторону. стоять Тут же рявкнул айландир. Круг под ногами вспыхнул ярче, и они буквально налились свинцом, насильно удерживая меня в этом мире с пульсирующей от дикой боли рукой. отлинник как ни в чем не бывало ее оглядел и занес что-то в свой кейлор. Лишь после этого маньяк-экспериментатор наконец заключил. «Теперь все». Щелчок пальцев. И круг под моими ногами исчез, а вместе с ними и якорь, удерживающий в академии. Ощущение короткого полета, и я погрузилась в темноту. Правда, ненадолго. Рука, которой коснулся призрачный нож, дико болела. Распахнув глаза, я с облегчением и радостью увидела свою родную комнату. Тут же потянулась к мобильнику и включила фонарик, а едва подсветила свою ладонь, сердце похолодело. На ней синело пятно. Когда я хотела получить доказательства существования другого мира, не думала, что первым из них станет травма, и получается, можно по-настоящему ранить призрака? Конечно, это был не порез, но... Но что это вообще? Часы показывали пять утра. Понимая, что в таком паническом состоянии все равно не засну, я быстро вышла на кухню и, включив чайник, уже при нормальном свете вновь всмотрелась в пострадавшую руку. В таком виде меня и обнаружила мама. «Ты чего так рано вскочила? Нервничаешь перед первым рабочим днём?» Входя, понимающе произнесла она. Потом увидела мою руку и нахмурилась. «Что это? Ударилась?» «Нет, наверное, не знаю», — промямлила я. От пережитого... Организм все еще слегка потряхивало. «Дай!» Хм. Мою ладонь внимательно рассмотрели, после чего огласили вердикт. «Да, точно ударилась. Видно, что капилляр лопнул. Наверняка об угол стола. Во сне рукой махнула неудачно. У тебя иногда бывает». «Неужели так просто? Если предположить, что Академия — просто сон, то...» Я нервно мотнула головой. «Нет, не может это быть сном. Это был нож Айландира. Но в таком случае, почему синяк, а не порез?» «Потому что нож был магическим. И вообще, ты что хочешь, чтобы у тебя еще порезы на руках обнаружились?» От такой перспективы меня передернуло, и я решительно прекратила этот сумбурный диалог с самой собой. Эдак и впрямь до дурдома недалеко. Хватит. Нужно успокоиться и думать о более важном. О новой работе.